Такая Кагами. Легенда о легендарных героях. Том 2. Судьбоносная гонка на трёх ногах. Пролог 1. Сколько бы ни приходилось страдать. «Должно быть, мне осталось жить всего лишь несколько минут. И я хочу, чтобы ты знал», — тихонько говорит она своему сыну. Сынишка сидит молчком, дрожит и глотает слёзы, испуганный отрицающий в мыслях страшную правду. «Я очень счастлива». Её голос нежен. «Потому что у меня был ты, Алгунья». Её увезли из дома, отняв у любимого человека, а использовав, вышвырнули словно ненужную вещь. Её унижали, её ненавидели все, кто её окружал. Для этих людей она была сучкой из простонародья, но не человеком. И счастья она никогда не знала но она всё равно улыбается ради своего мальчика. Улыбается так, словно бы не было за плечами горести и обид, мать должна защитить, оберечь его. Пускай даже на это уходят последние силы. Всё, что он видит глазами, полными слёз, расплывчато и размыто. Видит он маму, прикованную к постели тяжёлой болезнью, и видит её улыбку. И винит себя в том, что не смог стать её опорой, Это он должен был защищать её, а не наоборот. Но мать ласково обнимает его, а руки её совсем ослабели. Сион, ничего не бойся. Умирать не страшно. Ты вырос хорошим мальчиком. Я горжусь тобой. Не обращай внимания на тех, кто говорит тебе всякие гадости. Не сомневайся, ты ещё встретишь многих людей, которые будут любить тебя. И даже если меня не станет, ты... Ты не будешь одинок. Пойми это. Снова и снова она повторяет это. В агонии, в страхе перед концом, который вот-вот наступит, она не может молчать. Пока, наконец, не... В день смерти матери ему на дом приходит посылка, изрядно украшенная коробка. Внутри он находит собачье тельце, всё в грязи и крови, а также записку. «Держу пари, страшно идти на тот свет в одиночестве. Поэтому пусть не отправится кто-нибудь из своих». Написано крупным размашистым почерком. Ни злобы, ни боли, ни страха он от чего-то не чувствует. Хотя лучше кого бы то ни было знает, сколько лет его мать жила в ненависти и презрении. С безразличием отложив посылку, он решает заняться приготовлениями к похоронам и поминкам. И вскоре он снова сидит у смертного одра, галядя на неживое лицо. На губах его мамы посмертно застыла улыбка. «Ты сказала, я вырос хорошим». Бормочет он еле слышно. «Мама, что толку от этого?» Слезы давно уже высохли, мальчик глядит в окно, золотые глаза умны и пронзительны. «Мамочка, я не такой, как ты думаешь. И не такой уж хороший. Но...» Я хочу изменить страну. А если получится, то и весь этот безумный мир. Может быть, этим удастся спасти хоть кого-то. Я постараюсь сделать наш мир таким же прекрасным, как тот, где сейчас обитает твоя душа». Затем он встаёт, задувает свечу и со словами «Мама, тебе было так тяжело. Отдыхай теперь, спи спокойно». Он закрывает дверь, отрезая себе путь назад.